Глава четвертая. Сравнение, мысли и своя страничка. Без любви к знаниям юный маг ничего не добьется. Дрекон Всевеликий. Утром Ниа встала без посторонней помощи. Отец гордился бы ею. Уже второй день девушка сама поднималась, заправляла постель и одевалась. Такое положение дел ей гораздо больше нравилось. Свобода действий. Дома все время шастали слуги. То Милке в шкафах надо прибраться, то Эльзе белье перестелить, то Минна заглянет, чтобы протереть пыль и полить цветы. Это, конечно, удобно, с одной стороны. С другой же стороны, нельзя было расслабиться и побыть в одиночестве. Ниа догадывалась, что отец дал указание присматривать за остроптивой дочерью. Даже во время учебы в Королевской академии магии она не чувствовала себя свободно. В выделенной комнате общежития с ней проживали еще две ученицы. Клара и Регинна оказались вполне нормальными соседками. Девушки почти сразу подружились. И все бы хорошо, только каждую неделю домовые здания устраивали такой активный уборочный рейд по этажам, что после него многие вещи, надо сказать запрещенные по регламенту академии, исчезали. Так она лишилась самоварящего котелка, в столовой не особо вкусно кормили, и настенного плаката с изображением Солвейна Златовласова. Эта потеря вообще невосполнима. Директор про штрафные баллы тоже не забывал. Отец, когда увидел зачетную книжку Адептки Радковской, так ругался, что ей и возразить было нечего. Он и дома часто выходил из себя, когда они с Шера начинали гоняться друг за другом. Девушка тяжко вздохнула, вспомнив свои прошлые подвиги. Все познается в сравнении. Кто бы мог подумать, как повернется жизнь? Только сейчас Ния начала понимать, что такое свобода и выбор. Можно лишние полчаса понежиться в кровати и помечтать, можно забраться с ногами на подоконник и слушать, как поют птицы. Как греет летнее солнышко, а можно открыть ноутбук, включить интернет и завести себе аккаунт. Вчера она настолько устала, что не успела, а так хотелось. Нужно же было придумать звучное прозвище, статус и сфотографироваться. Тетя показала ей, где обычно общается земная молодежь, да и не только она. Лариса, кстати, тоже обзавелась страничкой пару лет назад, и на Земле ее звали Лариса Радкова, тридцать года, по гороскопу стрелец. Стрелец? Пробормотала Ния и тут же обратилась за помощью к интернету. На штудирование премудрости и гороскопа у нее ушло не так много времени. Интересная информация. Получалось, что она сама дева. В Гайримии астромаги брали довольно внушительную сумму за предсказание, а на Земле все бесплатно. Это и радовало, и удивляло. Только вот на разных сайтах авторы статей размещали совершенно противоположные гороскопы. На одном дев ожидали перемены в жизни, неожиданные встречи и успех в любви. На другом – недоразумение с родственниками, завистливые соперницы и душевные переживания. Ниа вздохнула и закрыла странички, снова переключившись на свой аккаунт. «Ниана Радкова. 16 лет. Родилась 2 сентября. Дева». «Хм... Статус?» – задумалась на пару секунд. «Что бы такое написать?» И вспомнила девиз одной автомобильной компании, про которую вчера читала. Она немного перефразировала его и вписала в строчку. Мир удивительнее, чем кажется. К земле это очень даже подходило. Ага, дело пошло. Теперь надо фотографию приличную сделать. У тети была, где она на фоне какого-то памятника с изображением бородатого мужчины. Скорее всего, это где-нибудь в городе. А ей где запечатлеться? Вариантов не так много, так что девушка еще раз причесалась, переплела косу, уложив волосы колоском вокруг головы, взяла журнал в руки. Все про те же автомобили. И готова. Встроенная камера зафиксировала образ. Вроде прилично получилось. Не закачаешься, конечно, но для первого раза сойдет. После третьей попытки удалось прикрепить снимок к аккаунту. Пришлось, правда, несколько раз менять положение фотографии. Сначала почему-то разместилась на боку, потом вверх ногами. Настройки давались не без труда, зато было очень интересно, захватывающе и необычно видеть себя в земной волшебной коробочке. Далее Ния внимательно просмотрела остальные пункты меню своей странички. Увлечения, школа, группы, музыка, друзья. На это ушло еще четверть часа. С музыкой вообще проблем не было. Она до сих пор напевала припев песни Димы Ветрова. А вот с разделом «Друзья» у нее возникла загвоздка. Она отправила запрос тете и... На этом все. Не густо. Немного подумала и поискала на сайте двух знакомых, с которыми успела познакомиться на земле. Маргариту Иванкину и Александра Бельского. Но землян с такими именами были сотни. НИА внесла дополнительную информацию, населенный пункт и возраст. Данные загрузились, чтобы потом выдать одну Марго звезда Иванкину». Кто бы сомневался. Среди друзей звездюлины нашелся и Саша. Первым порывом было пролистать дальше и не заострять на нем внимание. Но девичье любопытство взяло верх над гордостью. С силой нажала на мышку и... надолго осталась на страничке парня. Фотоальбом был изучен вдоль и поперек. Жаль, картинок не так много. На одном из снимков, скорее всего, Саша был с родителями. Подпись под фото гласила «Летом с родичами на Михаиле Таниче». Танич? Погуглив, кто это такой, оказалось, что корабль. Странная конструкция плавательного судна впечатлила девушку. У них в Каримии не водилось многоэтажных кораблей, да еще без парусов. Пару кадров с младшим братом на ледовом катке и с какими-то гнутыми палками в руках. Младшой и я на строителе. Снимок под названием «Мелкий и Багира», на котором темноволосый юноша держал в руках черного кота, привлек особое внимание Нии. Из всех ее знакомых домашних животных держали немногие, а те, у кого были, предпочитали собак или лошадей. К кошкам относились с почтением, но и с опаской, они считались магическими созданиями. Салвейн Златовласый, поговаривали, держал у себя заморского попугая, умеющего разговаривать и даже петь, мастерски имитируя дивный голос хозяина. Досмотреть остальные разделы у Саши не удалось. Раздался громкий стук в дверь. «Милая, просыпайся. Уже десятый час. Жду тебя на завтрак. У нас с тобой сегодня большие планы. Едем в город!»